Глава сороковая. Тим Драконов. Передо мной застыли по стойке смирно агенты Эрос и Понт. «Слушаем меня, агенты», — расхаживал перед ними. «Задача следующая. Сегодня заказчик попытается в банке снять деньги с моего же счета, чтобы расплатиться с охотницей. Ваша задача — помочь мне задержать заказчика с поличным. С нами также едет мой друг Ник Стар». «Вы устраиваете засаду снаружи. Я предупрежу персонал банка и с ником жду внутри. Заказчик снимает деньги. На выходе вы его берете с поличным. Задача ясна?» «Так точно!» — в один голос ответили шакал и медведь. «Тогда приступаем. Полчаса на сборы. Выезжаем от ворот драконьих далей. Добираться до ворот с максимальными предосторожностями». Агенты чуть ли не отдали мне честь и исчезли за дверями, а я направился к Нику. Вот только оказалось, что в номере друга нет, и с самого утра его вообще никто не видел. Оставил в дверях записку. «Ник, жду ровно в девять у ворот, едем, сам знаешь куда, сам знаешь зачем. Увидит, придет. Нет, заказчика надо брать в любом случае». К на врага я подготовился основательно. Пистолета у меня не было. Данин, правда, лежал в сейфе, но я побоялся, что у нее будут неприятности, если воспользуюсь им. Поэтому в качестве оружия захватил шокер. Хороший такой шокер. Любого отключал за две секунды. Откуда-то выполз тот. Он что-то булькал и болтался под ногами. Я попытался выставить брата за дверь, но тот забился за диван. Вот пусть там и сидит. Пора было отправляться. Я надел широкополую солнечную шляпу, чтобы внешность не так бросалась в глаза. Большие темные очки и тот самый жуткий наряд, в котором ездил в поляны. Так меня точно никто не узнает. Агенты, как и просил, ждали у автомобиля. А вот Ника не было. Догнала его эхидно, что ли? Агент Бондерос, а где ваша новая подруга? — поинтересовался я. — Так она, это, за Лифом охотится? — За чьим Лифом? — За Лисом, — перевел Дюпонт. — Свадебный подарок из него выбивает. — А вы что, уже сделали ей предложение? — опешил я, столикой зависти уставившись на Бундеруса. Не подозревал в шакале такой решительности. — Да вы в то! — закатил он глаза. — Это она мне, с дефова без шанса отказаться. «О, понимаю. Барбара она такая». Я сел за руль, агенты забились на заднее сиденье. «Ой, что-то тут колется», — заявил медведь. «Меньфы надо ездить хвостом по фиденью», — укорил его начальник, и Дюпонт замолчал. «Вот парочка. И как их только ФСО держат». До банка было ехать около получаса. Всю дорогу я думал о Дане, о том, как там проходит их шопинг с мамой. Может, купит новую сорочку? При воспоминании о белом кружеве дракон довольно жмурился, и я жмурился вместе с ним. В кое то веки мы достигли взаимопонимания по поводу Даны. Хороша. Ну и что, что, агент? Наоборот, хорошо. А то оказалась бы охотницей. И что тогда делать? Сдаваться? Нет уж. Слава зверобогам, Дана на моей стороне. И, надеюсь, рано или поздно она ответит мне заветное «да». Я остановил автомобиль и указал агентам на кусты вокруг банка. «Ваше место дислокации. Главное, не спугнуть нашу цель. Пока цель входит в банк, вы ее не трогаете. А вот когда будет выходить...» Агенты понятливо закивали и разбрелись на установленные позиции. Я же направился в банк. Здесь меня знали все, поэтому снял шляпу и очки. Это прикрытие от заказчика, не от сотрудников банка. Здравствуйте, лорд драконов! Сотрудницы мигом поправили локоны, будто я сюда жениться пришел. Здравствуйте, красавица, улыбнулся я. Чем можем помочь? Понимаете ли, наклонился ближе. Скоро сюда придет человек, якобы от моего имени, и будет просить выдать ему крупную сумму наличных. Он покажет вам мой перстень, а ваша задача потянуть с выдачей денег и дать мне сигнал. Я буду ждать. «Вон там», — указал на мягкие кресла для посетителей. «В долгу не останусь», — пообещал девушкам. «Конечно», — в один голос ответили они. «Сделаем в лучшем виде». «Вот и отлично». Я взял со стола свежий выпуск «Звера Ньюс и сел так, чтобы видеть вход, но не бросаться в глаза. Прикрыл лицо газеты, заодно просмотрел последние новости. И, конечно, в них фигурировало расширенное интервью Лёле о платье от Зверачи. Крылья перепонки. Как же это злило. Когда уже газеты будут печатать новости о нашей свадьбе? Клиенты ходили туда-сюда. Я украдкой их разглядывал, стараясь не пропустить преступника. Вот, например, вошел какой-то усатый хлыщ в плаще. Скажите, какой идиот в такую жару плащ наденет? Подозрительно. Высунул нос из-за газеты и увидел, как усатый заходит в кабинку к одной из девушек. Она мило ему улыбалась, протянула какие-то бумаги, а затем вдруг громко чихнула, да так, что даже я услышал. «Это знак». Я приподнялся, наблюдая, как неизвестный тип показывает что-то в коробке. «Мой перстень». «Ну все, попался, предатель». Девушка развела руками, мол, такая крупная сумма придется подождать. Усатый размахивал руками. Видно, пытался угрожать, а затем хлопнул дверью кабинки, так что та едва не выпала. Я тихонько соскользнул с места и пошел к нему. Мы встретились почти у самой двери. Я спиной загородил выход. — идти пройти! — зашипел этот тип, и я узнал голос дяди Монки. — Вот змей! — Дядюшка! Снял шляпу и очки. Какая неожиданная встреча. «Тим?» Дядя захлопал глазами. «Что ты тут делаешь?» Пришел заблокировать свои счета. Кто-то похитил фамильный перстень. Не знаете, кто это мог быть? «Что ты? Что ты?» Дядя замахал руками. «Как же ты мог его упустить? Ты хорошо в комнате смотрел? Может, закатился куда? Или...» Тот ненароком проглотил. «Хватит все перекладывать на Тода. Покажите, что у вас в кармане». «Ты не имеешь права», — взвизгнул дядя. «Охрана!» «Все в порядке», — махнул я охранником. Они были предупреждены. «Хорошо, я покажу». Дядя полез в карман, медленно достал что-то и бросил на пол. По банку пополз запах дыма. Я закашлялся, глаза заслезились от дымовой завесы. Вот подонок. А дяде только того и было надо. Я вертелся по сторонам, пытаясь его ухватить. Не пройдет. Пальцы нащупали ткань плаща, я дернул его на себя и упал. Дяди в плаще уже не было. Но ничего. На улице его уже ждали агенты. Пока охрана пыталась утихомирить встревоженных клиентов, я бросился к двери. Вылетел из банка и заметил спину дяди, скрывающегося в ближайшем сквере. «Где же эти двое?» Прищурился. Агент Дюпонт покупал мороженое в ларьке неподалеку, а из кустов слышался богатырский храп. «Тьфу ты, агенты!» «Уйдет!» Я бросился бежать, на ходу пытаясь обыскать карманы плаща. «Вот он, перстень!» Плащ полетел в траву, перстень привычно обхватил палец. А дядя уходил все дальше, но вдруг заверещал на высокой ноте. «Тот!» Ящер выбрался из кустов и теперь висел у дяди на ноге, вцепившись в нее лапами и зубами. «Вот пройдоха!» Наверняка прятался в автомобиле. «Держи его!» — крикнул брату, налетая на дядю. Мы к кубарем покатились по земле. Я выхватил шокер... Но дядя вдруг обернулся змеем и сдавил мою шею. «Убивают!» Шокер покатился по дорожке, я задыхался, стараясь разжать хватку. Тот висел у змея на хвосте. В глазах потемнело. «Сынуля!» Этот голос я узнал бы из тысячи. «Мама!» Змей тоже понял, что поддержка прибыла. Я все еще старался сдержать оборот, но дракон зарычал. Одежда затрещала по швам. Ну, монки, змей подколодный. Сейчас ты узнаешь, что такое дракон в гневе.